Деревням Жевнева, Лужки, Яропольцы и их жителям посвящаю я эту книгу. Глава первая. Вечер зацветающей вишни. Поздним майским вечером в деревне Лунева затопили печи, ждали заморозка. Но белые столбы дыма, поднимаясь из труб, шли почему-то не вверх, а изгибались пушистыми толстыми хвостами, заворачивали вниз и расплывались в садах за домами душистым туманом. Издалека деревенские избы стали теперь похожи на ссорящихся котов, что стоят на холме, выгнув хвосты. В дымном тумане, плывшем среди вишневых стволов, слышались писк и шебуршание. Маленькие дырочки в земле были почти незаметны а каждая дыра вела в нору, а в каждой норе жили мыши. И во всех мышиных семьях сегодня шумели, галдели и дурачились. Мыши праздновали вечер зацветающей вишней. Так уж заведено, что в этот вечер маленьким мышатам давали имена. Всю весну безымянным малышам строго запрещалось отходить от норок. Зато завтра, когда вишня распустится, Каждый мышонок с именем сможет сам гулять среди этой красоты. То тут, то там. Из норы высовывалась довольная мордочка и в сумерках звенела. Терентий, Терентий, Терентий. Потом кто-то дергал малыша за хвост. Тот проваливался в нору, а на его месте появлялся нетерпеливый брат. Ефим, Ефим, Ефим, Ефим, Пухтел он. Так мышата пробовали свои имена на вкус. Вот какое веселье происходило сегодня в садах деревни Лунева. И только в норе под старой вишней никто не веселился. Мама дрожащими лапами по третьему разу перебирала запасы, а папа стоял посреди гостиной и нервно грыз кончик собственного хвоста. И было из-за чего. Уже темнело, а их маленький сын до сих пор не вернулся домой. Пропал! Опять пропал! — сокрушался папа. Да, один из двух мышат, появившихся на свет этой весной, упорно исчезал из норы. И было совершенно непонятно куда, потому что найти его не удавалось. Мышонок возвращался сам, а на расспросы где пропадал, махал лапкой куда-то вдаль и говорил только одно слово. Там. И чем только его не пугали. И про кошек рассказывали, и про сов, и про лисиц. Ничего не помогало. Мышонок убегал и убегал. Вот и сегодня он пропал еще утром. Вначале папа сердился. Потом успокаивал маму. Потом бегал по наре и кричал. К вечеру папа совсем потускнел. Его уши и усы печально обвисли. Родители были в отчаянии. В это самое время... У входа в нору под старой вишней стояли два мышонка и тихо переговаривались. А папа сильно ругается? Спросил один. Теперь уже даже и не ругается. А днем о, как ругался, прошептал второй. Бегал по норе туда-сюда и про вишню кричал. А что кричал? Вишня вспускается, а его нет, кричал. А ты где был? Сам знаешь, где? Там. Мышонок махнул лапкой в сторону. «Смотри, уже совсем зацветает!» Оба мышонка поглядели вверх. Высоко над ними, в темноте, среди черных вишневых веточек, розовели бутоны. Казалось, что они светятся изнутри. «Вот-вот!» — прошептали мышата и один за другим нырнули в нору. «Мышиная нора!» начинается длинным коридором, который ведет в гостиное гнездо. Оттуда есть маленькие лазы в детское гнездо, спальное гнездо и еще множество ходов в запасные коридоры и кладовки. Ходы обложены сухой травой, а гнезда — мягкой шерстью зверей, на которых охотится папа. Папа пока не рассказывал, как выглядят эти звери. Ясно было только, что они удивительные, потому что шерсть их Бывает зеленый, синий, фиолетовый, а иногда даже красный. Зовут свирей таинственно кофта и свитер. Еще мышата знали, что кофту найти легко, и окраска у нее самая разная. Свитер попадается реже, и мех у него не такой яркий, зато очень теплый. Гостиная в их норе была обшита мехом редчайшего красного свитера. Сердитый папа на фоне красного свитера выглядел устрашающе. «Я даже не спрашиваю тебя, где ты был», — сказал он. «Там», — пискнул мышонок. «Да уж мы заметили, что не тут. А ты знаешь, что все чуть с ума не сошли? И какой сегодня вечер? Ты тоже знаешь?» «Знаю», — прошептал мышонок. «Но ты не знаешь самого печального», — грозно сказал папа. «Так вот знай, что из-за твоего безобразия я смог придумать всего одно достойное имя. И получил его твой брат. Теперь его зовут Никанор. А для тебя у меня есть только возмущение, а имени нет. И что мы будем делать?» Мама стояла у папы за спиной и гладила его лапами по плечам, пытаясь успокоить. Может. «Илюша?» — предложила она. «Ну, какой он Илюша!» — вскричал папа. «Да ты посмотри на него! Носится непонятно где! Такой вот сорвик голова по имени Илюша!» В норе стало тихо. Папа смотрел на сына грустными глазами. Мышонок тоже взглянул на папу снизу глазами бусинами и вдруг выпалил. «Папочка, миленький, а можно я буду там? Где там? «Опять там!» — заявил папа. «Нет, ты не понял, не понял!» — заторопился мышонок. «Не там, в смысле, где?» «Можно, у меня будет такое имя? Там. Мышонок там. Понимаешь?» «Мышонок там?» — папа задаченно почесал за ухом. «Мышонок там. Странно как-то. Хотя...» «Хм, там. А вообще есть такое имя?» — обернулся он к маме. «Вполне может быть» миролюбиво сказала мама. «Очень решительное имя. Там. Ты же хотел решительное?» «Ну, пусть будет там», папа устало махнул лапой. «И вообще, да называйтесь вы как хотите. Никакого порядка в семье». «Ну что ты, дорогой», сказала мама. «Теперь все в полном порядке. Там, не Конор, Ну-ка, шагом марш ужинать и спать». Мышата лежали в детском гнезде и шептались. «Завтра гулять будем?» — мечтательно вздохнул там. «Тебе-то что? Ты так каждый день гуляешь?» — возразил Никанор. «А хочешь секрет скажу?» — спросил там. «Ну, я, если честно, сам еще нигде не был». «Как не был? Ты же всегда говорил, что был там. То есть далеко где-то?» «Я так говорил» чтобы никто не догадался. А сам даже от нары не отходил. Как не отходил? Никанор сел на постилки и уставился на тама. Понимаешь, я только смотрел туда, вдаль. Я на вишню лазил. На нашу вишню? Ага. Залезал на самый верх, сидел там и глядел. А разве это интересно? Вот так сидеть и смотреть? Еще как. Знаешь, сколько всего видно? За деревней слева река течет. Там пляжи рыжие-рыжие. А справа другая река. У нее берега крутые, в них птички живут. Прямо как мы, в норках. А за садами нашими лес сосновый. Зеленый такой и густой-густой. А под холмом поля большущие. А вот уже за дальними полями вообще синий. Лес растет. «Синий-синий!» — зевнул Никанор. «Синий-присиний!» — прошептал там. Он свернулся калачиком, поудобнее обернулся хвостом и принялся мечтать. «Завтра я обязательно в этот синий-присиний-синий лес, но додумать мечту там не успел». «Потому что уснул».